Глава 21. Клара лежала уже на спине. Когда Даша прижала к ее виску дуло пистолета, прикрытая подушкой, она открыла глаза и спокойно сказала: "Не делай этого, Даша. Ты не уйдешь. У этих людей есть еще оружие. Подожди. Через неделю у Полинки очередная операция. Она не вынесет ее без меня. Ты же любишь Полинку, я знаю, несмотря на Остановись. Это не мы их вызвали. Тебя ищут в Москве. Даша не понимала, что с ней происходит. Она была в каком-то ступоре. Она не чувствовала жаркого азарта опьянения, которое вызывал в ней обычный вид беспомощной жертвы. Дело было в том, что Клара ничего не боялась, и это парализовало Дашу, которая, как любой хищник, бросалась на запах страха. В это время зашевелилась во сне Полинка, пробормотала мама. «Черт с вами, вяло сказала Даша. Лежи так еще три часа. Утром скажешь отцу, что я скоро приду за сестрой. Ариведерчи, малышка. Даша сунула пистолет в сумку и бесшумно выбежала из дома. Сергей приехал в Дмитров на рассвете и подумал о том, что не стоит будить людей в такую рань. У майора больной ребенок. Он направился к станции, где попил пиво в буфете, почитал газеты. Если бы он посмотрел в окно на платформу, то, наверное, обратил бы внимание на худую, напряженную, как струна девушку, ждущую первую электричку. Он, возможно, вспомнил бы слова Вовки Кабанчика: "Узкая, быстрая такая, как кошка на помойке". Когда Сергей подъехал к дому, там уже никто не спал. Хмурые, виноватые ребята встретили его словами. В общем, такое дело, шеф. Выслушав доклад, Сергей вошел в комнату хозяев. Отец Даша разжал ладонь. На ней лежало сверкающее сердечко на цепочке. Возьмите, приобщите к делу, как это у вас называется. Посетила нас, стала быть моя дочь. Кулон она положила на подушку сестре. Да, ваша дочь любит дешевые эффекты. Хотя штучка вовсе не дешевая, думаю, очень даже дорогая. Заберите его. Лицо Майорова исказилось от гнева и отвращения. Юрий Васильевич положил ему руку на плечо, Сергей. Вещь это всего лишь вещь. Она ни в чем не виновата. А кулон еще и очень красивый. Отдайте девочке. Они все без ума от подобной ерунды. А вашей палинки так нужны положительные эмоции. Для нашего дела это улика лишняя. У нас много других. Майоров нахмурился, задумался, но к нему подошла Клара и взяла кулон. Я сама положу его на подушку, как он и лежал. И что ты скажешь, что это его принесла? Нет. Клара вымученно улыбнулась мужу. Я скажу, что он просто появился ниоткуда, потому что она очень хорошая, храбрая девочка, и что это хороший знак перед операцией. У Юрия дрогнул подбородок. Клара проводила Сергея до машины. Прощаясь, он неожиданно спросил: "Клара, то, что произошло с Полиной, не было несчастным случаем, как вы всем говорите, правда? Это она. Все наши несчастья это она". Клара повернулась и пошла к дому. Высокая, прямая, с густыми волосами, посидевшими в одну ночь. Обвинять сына депутата Госдумы в серийных убийствах это круто, Андрей Данилович. Разговор с Лавой Земцова с бывшим опером Петровым начинался интересно. Но если для обвинения простых смертных необходимы улики, то в данном случае нужны супер улики. У вас они есть? Андрей Данилович Худой, чуть сутулый человек лет 50, снял фартук, в котором он жарил обжаренную картошку, и сел к столу. Как вам сказать? Дело в том, что прямые улики тела жертв, кровь, отпечатки пальцев и все прочее в данном случае у нас могли появиться только после обыска. Но из-за него все и произошло. Когда я представил начальству свои наблюдения, соображения, Тот на меня бочку и покатили. Заказ политических противников, дискредитация и прочая хренотень. Мне ведь перед отставкой еще и ребра переломали. Кто? Откуда мне знать? Вечером напали и отметили ли? битами, что ли. Я не смог ничего рассмотреть. Ну и какие же у вас наблюдения? Всякие. Вы же видите, что мы с Селивановым рядом живем. Жили, в смысле. О покойниках, конечно, только хорошее нужно говорить. Но боюсь, парень был редкостным дерьмом. Любимое его занятие кошку или собаку своим автомобилем задавить или поставить машину так, что другим не пройти, ни проехать. Кто-то сделает замечание, он вонь поднимает. Да вы знаете, с кем связались? Да кто вы такие лохи поганые? Все в таком роде. А у меня Борька, пёс. Андрей Данилович кивнул на сонного лабрадора. Он уже не молодой. Иногда ночью приходится с ним выходить или на рассвете. Вот мы и встречали этого Селиванова. Во-первых, я обратил внимание, что он часто машину ставит не во дворе, как обычно днём, когда лень её в гараж загнать, а за углом дома, в тупике. Оттуда совсем неудобно к подъезду подойти. Причем, если компанию привозит, тачку во дворе ставит. Если один, то за углом. Стал я к нему присматриваться. Иногда специально выходил, если видел за домом его машину, удивлялся. Парень он хоть и говнистый, но молодой, брачного возраста, а женщин к себе не возит. Может, он голубой? Это сейчас моднее, чем костюмы с бриллиантами. Геев и крой не корми. Только дай подолбиться под хвостик. Это, конечно, но у Пашки такой вариант тоже не просматривался. Картошки вам положить? Давай на ты. Доверительный тон должен нас привести к гениальному решению. Картошкой, если глотать ее в сухую, можно горло повредить. Конечно, оживился хозяин. Я просто не решился. Он живо достал из холодильника бутылку водки. Дело в том, что я сам с собой не пью, так и алкоголиком недолго стать а с хорошим человеком да за серьезным разговором. Итак, тебя насторожила странная ночная парковка этого сына депутата и отсутствие у него инстинкта продолжения рода. Поставив стакан и закусив картошкой, напол... напомнил слава. Не скажу, старик, насчет продолжения рода, но по поводу инстинктов и возникли мои предположения. Вот представь себе. стою я у этого окна, и смотрю на дорогу. Появляется автомобиль Селиванова. Стекла у него затемненные, поэтому не разберешь, один он или с кем-то. Я беру Борьку, и мы выходим. Машина мимо входа проезжает и останавливается через несколько домов. А вход охраняемый. Ночью ворота пластиковыми карточками жильцов открываются. Такие же карточки жильцы могут дать своим родственникам, друзьям. Ну и у меня она есть, я ж участковым здесь был. Ну вот, мы выходим. Селиванов там, за углом, в машине копошится, а ворота открывает девушка, которая совершенно точно в этом доме не живет. Да, тут многие баб вызывают по телефону, по интернету заказывают. Но это было не раз и не два такое совпадение. Селиванов останавливается за домами. А во двор с гостевой карточкой заходит девушка, которая как будто с неба свалилась среди ночи. Нет ни машины, ни такси, Каблучки не стучали от метро. Чувствуешь, какой поэтической становится твоя речь? Если мы сейчас повторим, ты стихами заговоришь. Есть в тебе что-то блоховское. Продолжай. Каблучки, говоришь, от метро не стучали. А если она была в тапочках? Ни одна из них не была в тапочках, все на шпильках, как только они на них ходят. Ну вот, в один вечер, увидев машину Селиванова, я с бойкой быстро на их двор побежал. Смотрю, незнакомая девица идет к его подъезду и набирает код по домофону, заходит в дом. А минут через десять Пашка появляется. "Чего спрашивается ему скрывать? Жены у него нет, постоянные бабы тоже" Короче, так меня это заинтересовало, что я решил ждать, пока девица выйдет, хоть до утра. Борьку спать отвел, а сам сижу. Она не вышла. Часов в 12 появился Селиванов, один, как всегда, и уехал. Но на рассвете из его подъезда выполз незнакомый мужик с большим чемоданом и попёр его к гаражам. Я задержать его хотел сначала, вдруг грабитель. Но он ворота тоже карточкой открыл. И на следующий день никто о краже не заявлял. Вот в этом месте я не понял. Как ты мог его выпустить, если видишь, что он в доме не живет? Мало ли где карточку взял? В той квартире, где горбанул, например. Объясню. Дом достаточно крутой. Здесь у многих обслуга, охрана, приближенные лица, которые что-то приносят, выносят. В это лучше не вникать, если жить хочешь. Жильцы, кстати, потому сообщай решили, что им охранники и консьержки не нужны. Свидетели боятся. К тому же я чувствовал, что надо понаблюдать, себя не обнаруживая. Тонко. Итак, Итак, я пропускаю детали, каких у меня тысячи, и скажу то, в чем убедился. По ночам Селиванов привозил разных девиц, останавливал машину за домами, так чтобы ее никто не видел. Выпускал девицу, она заходила в дом, он за ней. Я эту картину наблюдал не меньше пяти раз, и ни одна девушка ни ночью, ни утром из дома не выходила. Но всегда выходил мужик с большим чемоданом и шел к гаражу Селиванова. Личность мужика я установил. Это гастарбайтер с соседней стройки. По ночам подрабатывает сторожем фирмы, которая арендует подвальный этаж в доме Селиванова. Он там и живет. молдаванин, Пётр Печу. Ну, его его-то вот допросил?» Не сразу, не хотел спугнуть. А главное, решил убедиться, что он выносит чемодан именно из квартиры Пашки. Убедился. Как-то всю ночь просидел на лестнице, но в доме я его останавливать не стал. Подкараулил прямо у ворот. Говорю: "Предъявите документы". Он показал паспорт. "Что спрашиваю в чемодане?" А он отвечает: "Мол, здесь ненужные документы, я их иду уничтожать". А куда иду и что за документы, не могу сказать. Это типа финансовая тайна. Но бумажку, знаешь, какую для охраны выдают, он мне показал. Разрешение на его имя выносить старые документы для ликвидации. Я мог бы его заставить, оружием попугать, но повторяю, руководство передо мной четко поставило задачу. Ни к жильцам этого дома, ни фирмы, которые тут помещения арендуют, не лезть. Здешние деятели пользуются оплаченной свободой от любого наблюдения. Кроме того, я хотел, чтобы он чемодан до места донес, а я бы там посмотрел, что в нем за документы. Честно скажу, думал по-тихому что-нибудь найти, чтоб наверняка ордер дали. Сладкое занятие, незаконное проникновение. Точно, и я проник. Но там сигнализация. Я ее чуть замкнул. Ситуация была неспокойная. Короче, ничего я там не обнаружил, кроме двух машин и 20 мешков с цементом. Так, у парня есть загородный дом? Наверное, как у них всех. Но не такой то хозяйственный парень, чтобы у себя в гараже цемент хранить. Короче, заглянул я туда еще через пару дней. Мешков осталось 19. Скажи, если бы мешки надо было на какую-то стройку возить, неужели по одному бы возили? Наверное, нет. А бочка с водой, к примеру, есть в этом интересном гараже. Есть пустая бочка и водопровод. И ты решил, что Пашка синяя борода там все и оставляет. А эти ночные события совпадали, скажем, с фактами исчезновения девушек в вашем районе. Да нет. То есть каждый день в Москве пропадает какое-то количество девушек. Заявления через месяц принимают. Да и не всех ищут. А он ведь не только по району ездил, мог из любого места привести. Что еще у тебя было, кроме этой версии, когда ты к начальству пришёл? Снимки Я трех девушек сфотографировал, когда он их из машины выпускал и когда они в ворота входили. И Печулу с чемоданом тоже пару раз снял. Я просил разрешения на полноценную операцию, чтоб сразу с отрядом нагрянуть, все перевернуть. Что ты хотел это понятно. Были бы у тебя желания поскромнее, сидел бы сейчас с целыми ребрами, а может и с зарплатой. А Печул по-прежнему в подвале живет» том-то и дело, что он исчез с концами, примерно тогда же, когда меня турнули. Возможно, это и есть наши супер суперулики: исчезновение человека с чемоданом и твои переломленные ребра. Снимки у тебя остались? Те, что я приобщил к своей докладной, уничтожены, конечно, но у меня осталась пленка. Напечатай мне. Возможно, мы вернемся к делу твоих бессонных ночей. Никита Гровой был мерзавцем. Он думал как мерзавец, поступал как мерзавец и безошибочно выбирал для себя мерзкие занятия. Он знал, что знакомые женщины, люди пользующиеся его услугами, все считают его мерзавцем. Много лет назад он оставил в сибирской деревне мать, и за это время не только не навестил её, 100 рублей ни разу не послал. Она его не искала и не ждала. Это совсем еще не старая женщина, ждущая смерти, избавляющая от страданий, жила как глубокая, ни с кем не общающаяся старуха. Она тоже знала, что ее синеглазый красавец ребенок стал законченным мерзавцем. Но у него иногда щемела душа, как у всех, и страстно хотелось чего-то прекрасного, чистого, удивительного. Наверное, это и называется мечта, думал он, кривя на смешливо губы. Только в иные ночи, пресловутая дурацкая мечта изводила его пуще зубной боли. Это была именно такая ночь. К утру, когда Никита, покачиваясь от усталости, курил у окна своей спальни, он отчетливо понял, что его идея фикс с недавнего времени приобрела очень конкретные очертания. У нее карие глаза с лучиками солнца. Разумеется, адрес и домашний телефон Жени — Никита добыл довольно давно. Просто он ничего не планировал и не форсировал события, оставляя их на какой-то особенно светлый или наоборот, черный день. Чёрт его знает, какой именно был день сегодня, но Никита решительно направился в ванную и начал собираться. Он долго мылся, тщательно брился, воспользовался массажером для лица уложил феном густые волнистые волосы. Затем сварил очень крепкий кофе, выпил с наслаждением мелкими глотками. Стал медленно одеваться, продумывая каждую деталь. Он надел чёрные серебристым отливом джинсы от Роберта Ковалле, шелковую рубашку от Армани, бледно-розовую с воротником апаш, дорогую куртку из оливковой кожи выбрал туалетную воду с ненавязчивым, нежным и в то же время несомненно мужским ароматом. Надел золотой браслет эксклюзивной работы и свой счастливый перстень с крупным изумрудом. Очень внимательно посмотрел на свое отражение в огромном зеркале. Невысокий, крепко сложенный, очень красивый мужчина с синими глазами. Штучный экземпляр. Такого не забудешь, однажды увидев. Надо надеяться, что она его запомнила. Он посмотрел на свои новые часы. Десять утра. Нормальное время, чтобы нанести визит девушке-студентке. Никита неторопливо доехал на своем джипе до тихого двора на Преображенке, остановил машину и осмотрелся в поисках цветочной палатки. Он увидел ее неподалеку, но передумал покупать цветы. Неизвестно, как все пойдет. Не хотелось выглядеть дураком. С цветами это легко. Никита закрыл машину, вошел во двор, нашел нужный подъезд и присел неподалеку на скамейку. Он решил подождать немного на всякий случай, а потом позвонить Жене. И вдруг чьи-то ладони крепко сжали его голову с двух сторон. Угадай, кто это? пропищал незнакомый женский голос. Никита оторвал чужие руки, оглянулся, и у него в глазах потемнело. Дашка стоит, как ни в чем не бывало, вылупила наглые глазенки, оскалила акульи зубки и делает вид, что всю жизнь мечтала о такой встрече. Никита молчал. Он, конечно, Дашку искал. Он не оставил желания отобрать у нее часы и заодно содрать ее поганую шкуру. Но не сейчас. До чего же все же пакостное существо изгадить своим появлением его быть, может, самый светлый день в жизни. Но что поделаешь? Мечту придется отложить. Если с этой стервой он не разберется первым, то может просто не дождаться своей очереди, судя по всему. Похоже, есть много желающих ее придавить. Что ты здесь делаешь?» Спокойно спросил он. Мимо проходила, радостно заржала она. Ты тоже, да? Может, пожерать пригласишь? А пошли, решительно встал он. Поехали ко мне домой. У меня все есть. Никита Гровой был мерзавцем. Он думал как мерзавец, поступал как мерзавец и безошибочно выбирал для себя мерзкие занятия.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 Ты тоже, да? Может, пожирать пригласишь? А пошли, решительно встал он. Поехали ко мне домой. У меня все есть.